учи обычной простуды. Миллион долларов тратятся на то, чтобы обнаружить микроб или группу микробов, вызывающих простудные заболевания. Однако все эти попытки лишь увеличили путаницу при возрастающих жалобах, росте затрат на лекарства и поисках вакцины для предупреждения простуды. Гарольд Дейс, доктор медицины Университета Миннесоты, испытал на тысячах студентов фактически все средства против простуды. Но ни одно не оказалось действенным. Некоторые авторитеты утверждают, что простуда вызывается и таким коктейлем, конгломератом простудных микробов. Другие эксперты по простудным заболеваниям считают, что их вызывает вирус или ряд вирусов. Было индифицировано почти 100 вирусов, могущих играть роль в простуды. Поскольку сейчас вся работа направлена на выявление вакцины, дающей иммунитет против простуды, очевидно, что ряд всевозможных вакцин будет совершенствоваться. Но лучше но не лучше ли жить так, чтобы избегать простуд вообще? Ибо организм вырабатывает свои собственные защитные средства. Ему не нужна помощь извне. Простуду называют обычной, простой, но не потому, что она действительно проста напротив, очень сложна. Это может служить лишь указанием на запутанность терминов и совершенно неясную причину болезни. Доктор Тилден назвал простуду первым симптомом комплекса заболеваний, отдаленным проявлением которого может являться рак, туберкулез или подобные дегенеративные заболевания. Между первой простудой в детстве и смертью от рака в зрелом возрасте лежат годы промежуточных комплексов и симптомов болезни, таких как Простуды, кашля, ангины, запоры, поносы, головные боли. Усталость, раздражительность, дурные предчувствия, беспокойство, бессонница, затрудненное дыхание. Обложенный язык и многие другие, так называемые острые болезни, являются ничем иным, как кризисами токсимии организма. Нетоксимичный, не отравленный человек не будет страдать от всех этих симптомов простуды. Гигиенисты утверждают, что можно избежать простуд не только ограничениями в еде и бережливые траты энергии, но и голоданием. Спичкой больного пищи вы продлеваете болезнь и можете даже вызвать пневмонию. Но, к сожалению, мало кто понимает необходимость прекращения приема пищи до полного выздоровления. В статье об общей простуде, опубликованной в американских газетах 20 декабря 1962 года, доктор Уолтер Айванс, профессор медицины, Редактор журнала «Медицина в Америке» заявляет «В Саусбери, британской исследовательской лаборатории по изучению простудных заболеваний, установлено, что простуда не является, не появится от сидения на сквозняке или в мокрой одежде. Эти опыты – лишь бесполезное повторение опытов гигиенистов, проведенных в США в прошлом столетии. Англичане подтверждают наши выводы и не добавляют ничего нового к известным нам знаниям о причине простуд. Альварес говорит, что он сам не боится простуд зимой. Он считает простуду инфекционным заболеванием, и поэтому очень боится оказаться рядом в транспорте с чихающими больными, ибо может заразиться. Поскольку я сам никогда не, не заболевал в подобных ситуациях, меня удивляет, почему так просто, у Валиса так просто развивается простуда. Далее Аварес отрицает, что можно избежать простуд, будучи в хорошей физической форме. Но его возражения довольно-таки шатки. В юности он обычно четыре раза в год страдал от жесткой простуды. Хотя был атлетом, бегуном, пловцом и физкультурным инструктором в гимназии. Принимал по утрам холодный душ и бегал вечерами 3-4 мили. К сожалению, все это не доказывает, что здоровье его было действительно крепким. Так атлеты-гимнасты печально известны частой подверженности простудам. Альварес просто принял на веру общее ложное мнение о том, что укрепляет организм. Полнокровные и таксиемичные люди производят впечатление весьма здоровых. Они говорят, нам советуют хорошо есть и много спать. Альваранс не отрицает, что одобряет этот совет. Я бы подчеркнул, что обычно под «хорошо есть» подразумевается переедание, и в основном общепринятый, тяжелый пищей. Это верный способ заработать простуду, но не избежать ее. Я не исключаю перехлаждение как один из факторов, способствующих возникновению простуды. Но не хотел бы исключить из этого комплекса перегрев. Блин. Длительное переохлаждение ослабляет организм, а это препятствует нормальному протеканию выделительной функции. У тех, кто уже ослаблен и отравлен токсинами, при переохлаждении ликвидация отходов организма задерживается, затрудняется, и это часто вызывает кризис, в данном случае простуду. Следует осознать, что, когда вы уже ослаблены и отравлены, каждый новый ослабляющий фактор затрудняет деятельность выделительной системы, что неминуемо приводит к кризису. Происходит то, что каждое новое затруднение в работе выделительной системы вызывает аккумуляцию, накапливание токсинов, концентрация которых поднимается выше точки допустимого уровня, и организм восстает». В результате этого создается дополнительный канал для выведения токсинов, для того, чтобы освободиться освободиться от их излишка. Каповин. Лучший, по мнению Альварис, лекарство от простуды. Единственное, по убеждению Дайса, хорошо срабатывающее средство. Это лекарство содержит кДин и считается, что оно блокирует около 85% простудных заболеваний. Но оно эффективно лишь в начале болезни. Оно не излечивает разд... развившуюся простуду. Дело в том, что многие блокировки, приписываемые копами, коповину, имели бы место и в его отсутствии. Простуда обычно длится от нескольких часов до 2-3 недель. Пошли, все может быть принято за лекарство от простуды. Так улучшение происходит самопроизвольно и наблюдается как в случае, когда принимают лекарства, так и без них. Каповин способствует возникновению запоров и вредит нервным больным. Он не удаляет причину болезни. Что же делать при первых симптомах простуды? Следует сразу же прекратить всякий прием пищи. Вместо большого количества воды, как обычно советуют пить. Нужно потреблять ее ровно столько, сколько хочется. И действительно, получается, что чем меньше воды поглощают, тем быстрее наступает выздоровление. Голодать следует не меньше 24 часов. Можно и до 3-4 дней, в зависимости от тяжести симптомов. После голодания пища должна быть легкой в течение следующих нескольких дней. Апельсин, грейфрукты, никакого сахара на завтрак. Салат из овощей в полдень и свежие фрукты по сезону. Это на ужин. Это в течение одного или двух дней. После этого опять не стоит есть тяжелой пищи до полного выздоровления. Во время голодания лучше всего лежать в тепле и удобно. В комнате и днем, и ночью должен быть чистый воздух. Можно ежедневно обмываться тепловатой водой, но никаких приемов горячих ванн. Если невозможно оставить работу и лежать, следует как можно больше отдыхать и рано ложиться спать. Если выполнять все эти простые правила, то никакая простуда не перейдет в пневмонию. Голодание – не лекарство от простуды. Можно легко подцепить простуду, наедаясь до отвала, потребляя алкоголь, работая до неможения, переохлаждаясь днем и не досыпая ночью. Люди так поступали во все века своего существования. Предлагая программу голодания, считаем, что это то, что существенно уменьшит страдания и длительность болезни. Множественный рассеянный склероз. Широкая и щедро финансированная кампания по борьбе с этой болезнью, превращающая людей в коллег. Происходит в ее причины и средства лечения сделали рассеянный склероз печально известным публике заболеванием. Однако мы знаем, по-видимому, несколько основных причин этого заболевания, связанных с порочным питанием и деятельностью больного, и основательно разработаны подходы к лечению с использованием голодания. Я вспоминаю одного землемера, чье состояние настолько ухудшилось, что он был вынужден бросить работу и передать другим свое дело. В течение нескольких лет он находился под наблюдением лучших невропатологов на Западе. Они его предупредили с самого начала, что его состояние быстро ухудшится, и честно признались, что у них нет лекарства от рассеянного роза. Они говорили ему правду. Тем не менее, после семи недель, проведенных в институте гигиены, он сам вышел оттуда, вернулся домой и возобновил свою работу. Блин, тяжело читать. Солнце яркое. Это Все Это не означает, что он полностью выздоровел после семинедельного курса лечения. Но ему стало настолько лучше, что он счел возможным уйти из института гигиены. Это была ошибкой, особенно если учесть серьез... серьезность его заболевания. Но, к сожалению, такую ошибку совершают многие пациенты, страдающие рассеянным склерозом. Они испытывают такое удовлетворение от исчезновения самых мучительных симптомов, что часто не желают больше прилагать усилия к восстановлению своего здоровья, решив, что теперь-то они могут сами о себе позаботиться. Уже при начальном улучшении они считают, что могут продолжать лечиться дальше сами, не хуже, чем под профессиональным наблюдением. Иногда им везет. Гораздо чаще нет. Под контролем и наблюдением результаты голодания могут привести к лучшим результатам. Слово «склероз» означает «огрубление» или «отвердение». Он связан с отвердением определенной части тела в результате воспаления. В нервной системе склероз – это чрезмерный, беспорядочный рост соединительной ткани и гиперплаза соединительной ткани нервных клеток. Множественный склероз, также называемый рассеянным или болезнью Шарко, характеризует отвердением склерозом, поражающим единичные участки, области, рассеянные в мозге головном или спинном, или в обоих сразу. Эти отвердевшие участки, величиной от булавочной головки до фасоли, беспорядочно рассеяны по всему головному и спинному мозгу. При вскрытии обнаружено, что изолирующая оболочка нервных ячеек клеток повреждена, и нервные клетки слились с волокнами. Я подчеркиваю, эти данные – результат вскрытия, выявившего, что причина болезни проявляется не в склерозе отвердения, а в воспалении. Человек умирает, промучившись от рассеянного склероза лет 15 или 20. Производится вскрытие. Очень тщательно изучается состояние мозга и нервной системы, и обнаружится, что процесс заболевания бродим. У больного могут появляться странные ощущения, покалывание, пощипывание, звон в ушах, дрожь, жар, оцепенение, нечувствительность, а не менее различных конечностей и тела. Позже при развитии болезни может возникнуть слабость в ногах и затрудненность при ходьбе. Содрогания и непроизвольные резкие движения ног, затруднённая встречи. руки становятся неловкими, дрожь в руках усиливается при попытке взять или поднять что-нибудь, мучают запоры, затруднённо мучает спускание. Случается, эти симптомы септ... слабо проявляются на протяжении длительного времени, даже могут совсем исчезнуть и не возновляться в течение ряда лет. Именно это ослабление симптомов и указывает на обратимость процессов на ранних стадиях болезни. Около половины таких пациентов способны работать после 25 лет болезни. Факт, указывающий, насколько медленно порой развивается склероз, все это предоставляет достаточно времени для его конструктивного излечения. Во многих случаях симптомы настолько слабы и не проявлены, что болезнь часто не диагностируется, как склероз. Такая тенденция симптомов исчезать на длительный промежуток времени, как было сказано выше, является одной из главных характеристик болезни. Другая ее особенность – это рассеянный характер развития симптомов, так как само отвердение «склероз» рассеяно. Я уже ранее указывал, что нет двух одинаковых случаев ни в отношении симптомов, ни в отношении развития болезни. Но это также верно, как для рассеянного склероза, так и для любого другого заболевания. Не было найдено бактерий, ни вирусов, повинных в заболевании склерозом. Пришлось признать причину неизвестной, предполагая, однако, что природа, возможно, инфекционна. Никакое лечение не было действенным на самом деле может быть успешным лечение болезни, причина возникновения, которой неизвестна. Обычно в медицинских книгах про это заболевание пишут. Причина его абсолютно неизвестна. Нет специфического или действенного удовлетворительного лечения. Всегда очень затяжные заболевания. Полное выздоровление весьма сомнительно. Конечно, мы не можем ожидать полного выздоровления при неизвестной причине болезни. К тому же мы упорно не желаем признать, что корни болезни следует искать в нездоровой жизни и в порочной окружающей среде больного, которые и является истинными причинами органических и функциональных изменений и износа организма. Можно сказать, что поиски специфической причины болезни иссякли. Настало время, когда мы должны наконец признать, что она заключается в неправильном образе жизни и дурных привычках, вызывающих расстройство организма и развитие болезни. Когда это будет понято и исправлено, появится возможность излечения тысяч считающих теперь безнадежность лечимых больных. У меня никогда не было возможности заниматься рассеянным склерозом в его ранней стадии, Поэтому я могу лишь предположить, что... Попади такие больные на излечение гигиенистов в начале заболевания, процент выздоравливающих выздоровевших был бы полным, большим, большим. Факт, что мне удалось вернуть некоторых больных, находящихся полностью в беспомощном состоянии к жизни и трудоспособности, мощно свидетельствует в пользу программы гигиенистов по восстановлению тканей и функций организма. Давайте ознакомимся с общей картиной голодания применительно к склерозу. Первое голодание дает заметное улучшение общего состояния больных. Часто прикованные прежде к постели больные встают и могут передвигаться. Улучшение состояния и дальнейший прогресс имеют место при тщательно разработанной диете регулярных упражнений и солнечных ванных в период голодания. Второе голодание еще более усиливает контроль над конечностями. Я обычно применял в этих случаях три курса голодания, каждый из которых улучшал состояние конечностей и контроль над ними. После голодания я оставляю больного отдыхать в постели, добавляя одно или двухразовое, Легкие дневные упражнения такого типа, которые требуют возрастающей легкости и ловкости для их выполнения. Цель этих упражнений состоит не столько в увеличении размеров и силы мышц, сколько в обретении ловкости. Я уверен, что еще дневные солнечные ванны особенно полезны в дальнейшем для восстановления нервной системы. Диета должна состоять из свежих фруктов и овощей с очень ограниченным количеством жиров, сахаров, белков и крахмалов. Я предпочитаю давать растительный белок, орехи и семена подсолнечника. Важно помнить, что склероз не является начальной стадией заболевания. На ранних стадиях заболевания гораздо легче излечить при условии отказа от неправильного образа жизни и вредных привычек, а также очистки крови. И плоти пациента от токсичного груза. Именно на начальной стадии заболевания возможно полное излечение, а не на более поздних ступенях, когда уже произошли необратимые изменения в нервной структуре. Важно не опоздать.